Алистер Маклейн. Десант с острова Новорон. Читает Виталий Сулимов. Глава первая. Пролог. Четверг с 12 часов ночи до 6 часов утра. Командор Винсент Райн, командир новейшего миноносца класса «С» Сердар и по совместительству командующий эскадрой, удобно оперся локтями о коммингс капитанского мостика Поднял ночной бинокль и принялся внимательно осматривать воды Игейского моря, сейчас безмятежно отливающие лунным серебром. Первым делом он направил бинокль на север, прямо над высокой, гладкой и чуть светящейся носовой волной, расходящейся от острова Фарштевня, несущего эсминца. Не далее чем в четырех милях, ясно очерченная на фоне усеянного искрящимися звездами темно-синего неба, маячила темная скалистая масса то был остров Керос, вот уже на протяжении нескольких месяцев ожидаемый немцами отдаленный аванпост двух тысяч английских солдат, которые этой ночью должны были умереть, но теперь будут жить. Райан развернул бинокль в противоположную сторону и одобрительно кивнул. Представшая глазам командора зрелище неизменно доставляло ему удовольствие. Четверка эсминцев в южном направлении выстроилась в столь безупречную линию в Кельваторе, что корпус передового корабля, поблескивающий во вспененном следе, полностью скрывал за собой три остальных миноносца. Затем Райан обратил взор на восток. «Странно, но ни с того ни с сего вдруг подумалось ему, сколько невыразительными и даже разочаровывающими могут выглядеть последствия стихийного или же рукотворного бедствия». Если бы не тусклое красноватое зарево до столбы дыма, поднимающиеся над верхней частью утеса и, придающие пейзажу эдакий дантовский ореол первобытного ужаса и мрачного предзнаменования, отвесная дальняя стена бухты выглядела бы, пожалуй, как и во времена Гомера. Величественный скалистый обрыв, с такого расстояния кажущийся гладким, аккуратным и в некотором роде обязательным для местности – могли на протяжении сотни миллионов лет вытачивать ветра и дожди, а могли и пятьдесят веков назад выдолбить в поисках мрамора для ионических храмов каменотесы Древней Греции. Однако совершенно невероятным, практически лежащим за гранью рационального понимания оставался тот факт, что десять минут назад обрыва этого не существовало вовсе, что на его месте зиждились десятки тысяч тонн скальной породы Самая неприступная немецкая крепость Гейского моря и, прежде всего, две исполинские пушки на ворона отныне навечно погребенные под почти стометровой толщей воды. Задумчиво покачав головой, Райан опустил бинокль и повернулся к людям, которые за пять минут смогли проделать больше, нежели удалось бы природе за пять миллионов лет. Капитан Мэллори и Капрал Миллер. Больше о них командор и не знал, если не считать того обстоятельства, что на задание их послал его старинный друг Кэптен Йенсен, который, как Райан, к своему полнейшему изумлению узнал лишь 24 часа назад, возглавлял отделение союзнической разведки в Средиземноморье. Какими-либо другими сведениями о Мэлори и Миллери командор совершенно не располагал, да и в достоверности имеющихся приходилось сомневаться. Возможно, их и звали-то по-другому. Звания у них тоже вполне могли быть иными. Во всяком случае, они не отвечали сложившимся представлениям Райна о том, как должны выглядеть капитаны Капрал. Коли на то пошло, они не отвечали его представлениям о виде солдат вообще. Облаченные в немецкую форму, всю заляпанную кровью и морской солью, грязные, небритые, молчаливые и отстраненные, но при этом постоянно держащиеся на стороже, Они не принадлежали ни к одной из категорий военных, с которыми командующему эскадрой доводилось сталкиваться. Глядя на воспаленные, запавшие глаза с затуманенным взором и исхудалые, посеревшие изображенные морщинами и покрытые щетиной лица двух уже немолодых мужчин, командор только и мог сказать, что прежде ему не приходилось встречаться с людьми, достигшими подобной степени истощения. «Что ж, осталось совсем немного», — заговорил Райн. Наша флотилия движется на север для эвакуации войск с Кероса, и никакие пушки Наворона нам уже не помешают. Удовлетворены, капитан Мелори. «Именно такая задача перед нами и ставилась», — созвался тот. Командор вновь прильнул к окулярам. На этот раз он навел бинокль почти на пределе дальности ночного видения на приближающуюся к скалистому берегу западнее бухты Наворона резиновую лодку в которой с трудом различались две фигуры. Райан опустил бинокль и задумчиво проговорил. «Ваш друг здоровяк и дама с ним, как вижу, не любят сидеть без дела. Вы, кстати, не представляли нас друг другу, капитан Мэлори?» «Просто не успел. Мария и Андре. Андрея полковник греческой армии, 19-я моторизованная дивизия». «Точнее говоря, Андрея был полковником греческой армии», – вмешался Миллер. «Теперь он вроде как в отставке». «Пожалуй, так». «Они спешили, командор, потому что они патриоты Греции. Андрей и Мария живут на острове, и их там ждет куча дел, и кое-какие из них, насколько я понял, весьма срочные и личные». «Понятно». Райан не стал вдаваться в подробности и снова принялся разглядывать дымящиеся останки уничтоженной крепости. «Вы-то свое дело точно сделали». «Больше никаких планов на сегодня, джентльмены!» «Пожалуй, никаких», — усмехнулся Мэлори. «Тогда предлагаю вам отправиться спать». «Звучит, как музыка!» Миллер устало оттолкнулся от фальшборта и, покачиваясь, провел исхудалой рукой по налитым кровью и опухшим глазам. «Разбудите меня в Александрии!» «В Александрии?» Райан изумленно возрился на капралу. «До нее же еще тридцать часов ходу!» «Именно это я и имею в виду», – невозмутимо отозвался Миллер. Увы, проспать тридцать часов кряду у него не получилось. На самом деле Капрал пробыл в царстве Морфея лишь немногим более получаса, когда его постепенно разбудило болезненное ощущение в глазах. После стона и протестующего бурчания ему удалось разлепить один глаз, и тогда он обнаружил источник раздражения – На подволоке, выделенной им с Мэлори каюты, ярко горела лампочка. Миллер кое-как приподнялся на локте, ввел в эксплуатацию второй глаз и перевел возмущенный взгляд сидящего за столом Меллери, очевидно занятого расшифровкой какого-то послания на замершего на пороге командира Райна. «Это произвол!» – раздраженно заявил Миллер. «Я и глаз не успел сомкнуть». «Вы спали целых тридцать пять минут». — возразил Райан. — Прошу прощения, но Каир утверждает, что сообщение капитану Мэллори не терпит отлагательств. — Да неужто? — подозрительно сощурился Капрал. Вдруг лицо его прояснилось. — А, наверное, в нем говорится о повышении, медалях, отпуске и прочих радостях жизни. Он обратил полные надежды взор на Мэллори, как раз выпрямившегося за столом после расшифровки. — Но так ведь... «Боюсь, нет. Хотя начинается послание весьма многообещающе. Горячими поздравлениями и прочим. Но вот потом тон его, хм, несколько ухудшается». мэллори вновь перечитал депешу. «Принято. Горячие поздравления – полный успех. Идиоты зачем отпустили Андрея? Важно. Немедленно свяжитесь с ним. Эвакуация перед рассветом под прикрытием налета». Аэродром в полутора километрах к юго-востоку от Мандракаса. Пошлите через Сердар се Срочность три. Повторяю, срочность три. Удачи, Йенсен». Он протянул бумагу Миллеру, и тот поводил расплывающийся перед глазами текст туда-сюда, пока буквы не обрели четкость, и молча ознакомился с указаниями. Затем вернул послание Мэллори, вытянулся на койке и во весь рост и изрек. «Вот черт!» после чего, по-видимому, впал в состояние прострации. «Даже добавить нечего», — согласился Мэлори. Он устало покачал головой и обратился к Райну. «Прошу прощения, сэр, но нам потребуется от вас три вещи. Резиновая лодка, переносной радиопередатчик и немедленное возвращение к наворону. И прикажите настроить передатчик на заданную частоту, чтобы ваша радиорубка постоянно нас отслеживала. Когда получите сигнал «СЕ», «Передайте его в Каир». «С.Е?» – переспросил командор. «Ага, всего лишь. Еще что-нибудь?» «Пожалуй, бутылка коньяка не помешала бы», – вдруг обрел дар Ричи Миллер. «Она поможет нам преодолеть тяготы долгой ночи, что нас ждет впереди». «Естественно, пять звездочек, Капрал», – вскинул бровь Райан. «Неужто вы дали бы три звездочки человеку, идущему на верную гибель?» Угрюмо огрызнулся Миллер. Впрочем, мрачное порицание Миллера насчет скорой гибели оказалось совершенно беспочвенным. Во всяком случае, на ту ночь. Даже ожидаемые ужасные тяготы долгой ночи впереди обернулись всего лишь несущественными физическими неудобствами. Ко времени, когда Сердар доставил их на расстояние до скалистого берега наворона ближе которого подходить эсминцу было уже просто неблагоразумно, Небо затянуло тучами, хлынул дождь, а юго-западный ветер погнал высокие волны, так что ни Мэлори, ни Миллера вовсе не удивило, что уже в пределах досягаемости суши вид у них был весьма жалким и мокрым. Ровно как нисколько не удивило, что по вступлении непосредственно на Галичный пляж с них и вовсе стекала ручьями вода, поскольку их резиновое средство швырнуло прибоем о склон скалистого рифа, после чего оно немедленно перевернулось и оба командос, естественно, оказались за бортом. Тем не менее, данному обстоятельству особого значения они не придали, так как шмайсеры, радиопередатчик и фонари предусмотрительно были упакованы в водонепроницаемые мешки, и потому крушение вреда им не причинило. В конечном счете, подытожил про себя мэллори сейчас они совершили практически безукоризненное приземление на три шасси, уж точно по сравнению с их предыдущей высадкой на этот же остров, когда греческий Каик угодил в жестокий шторм и разбился в щепы об отвесной и, по общему распространенному мнению, неприступный южный утес Наворона, Поскальзываясь, потыкаясь и отчаянно чертыхаясь, Командос пробирались по мокрому галичнику и вероломным булыжникам, пока не уперлись в отвесный склон, растворяющийся в сумраке вверху. Мэлори извлек из мешка фонари и принялся шарить узким направленным лучом по стене. Миллер тронул его за плечо. «Мы не слишком рискуем, а? Со светом-то». «Никакого риска», – заверил его Мэлори. «Этой ночью на побережье часовых не будет. Все на тушении пожаров в городе. Да и кого им караулить-то? Мы же что птахи? Дело сделали и фьють. На остров только псих и вернется». «Я и без тебя знаю, что мы чокнутые», – с чувством отозвался Миллер. «Так что не надо мне тут откровений». Мэллори улыбнулся в темноте и продолжил обследование склона. Примерно через минуту обнаружилась и цель его поисков, прорезающий кручу наклонный овраг. Команда спринялись быстро, насколько только им позволяла непрочная опора до поклажа карабкаться по сланцевому ложу вымоины. Через пятнадцать минут они достигли плато наверху и остановились перевести дыхание. Миллер сунул руку за пазуху кителя, и за осторожным движением последовало осторожное бульканье. «И что это ты делаешь?» — поинтересовался Мэлори. «Да мне показалось, зубы у меня застучали. Слушай, а что это за срочность три? Повторяю, срочность три!» — послание. «Прежде мне такого не встречалось. Но я знаю, что значат эти слова. Кто-то где-то скоро умрет». «Прежде всего мы с тобой, уверяю тебя. А если Андрея не пойдет с нами, в наших вооруженных силах он не состоит так, что и не обязан. К тому же он вроде говорил, будто собирается немедленно жениться». «Он пойдет», — уверенно ответил Меллори. «Откуда ты знаешь?» «Потому что Андрей один из самых ответственных людей, которых я когда-нибудь встречал. На нем лежат две огромные ответственности». Одна перед людьми, другая перед самим собой. Поэтому он и вернулся на Новорон. Он знал, что нужен людям. И поэтому Андрея и покинет Новорон, когда увидит этот сигнал срочность три. Он поймет, что где-то в нем нуждаются еще больше. Миллер забрал у товарища бутылку коньяка и бережно запрятал ее в недрах кителя. «А я тебе вот что скажу». «Будущее миссис Андреа Ставрос этому явно не обрадуется». «Как и сам Андреа Ставрос, я отнюдь не горю желанием сообщать ему эту весть», не стал кривить душой Мэлори. Он глянул на светящийся циферблат и разом поднялся на ноги. «До Мандракоса полчаса пути». Ровно через полчаса с извлеченными из водонепроницаемых мешков и теперь перекинутыми через плечо шмайсерами Меллори и Миллер практически бесшумно передвигались перебежками от тени к тени по плантациям рожкового дерева в предместьях Мандракаса. Вдруг откуда-то впереди донесся звук, природа которого не вызывала сомнений. То было бряканье бутылочного горлышка о стакан. Потенциально опасная ситуация, вроде только что возникшей для двух командос, представляла собой столь обыденное явление, что они даже не удосужились обменяться предостерегающими взглядами, а как по команде растянулись на земле и поползли вперед. По мере продвижения Миллер благодарно принюхивался. Смолистый аромат уза обладает исключительной способностью пропитывать атмосферу на значительном расстоянии вокруг себя. Мужчины подобрались к зарослям кустов, улеглись и принялись осматривать местность. Судя по богато украшенным галунами жилетам, кушакам и причудливым головным уборам, два человека, прислонившиеся спиной к стволу платана на лужайке впереди, определенно являлись местными жителями. Судя по винтовкам у них на коленях, на них возлагалась обязанность часовых. А судя по практически вертикальному положению бутыли УЗА, из которой вояки старательно вытряхивали остатки ее содержимого, не вызывало сомнений то, что к исполнению упомянутых обязанностей они подходили без должной серьезности, причем уже довольно длительное время. Мелри и Миллер отползли назад, уже отчасти пренебрегая мерами предосторожности, затем встали и переглянулись. От комментариев оба воздержались. Мэлори пожал плечами и повел товарища в обход незадачливых стражей. Перебегая от тени рощицы рожковых деревьев в рощицу, от тени платана к платану, от тени дома к дому, они быстро достигли центра Мандракаса, еще дважды повстречав на пути и с такой же легкостью обойдя горе часовых, интерпретирующих свой долг весьма вольной манере. Миллер потянул Мэлори к дверям. «Эти наши друзья позади», — начал он. «Что они праздновали-то?» «Не прочь присоединиться. Отныне на ворон немцам бесполезен. Через неделю они уберутся отсюда вовсе». «Пускай так, но зачем же тогда часовые?» Миллер кивнул на беленую православную церковь посреди площади городка, из которой доносился далеко неприглушенный гул голосов. Из весьма небрежно затемненных окон строения лился яркий свет. «Может, дело в этом?» «Что ж, узнать наверняка можно только одним способом», – ответил Меллори. Укрываясь где только можно, товарищи снова двинулись вперед, пока не оказались в глубокой тени от двух подпорных арок, поддерживающих стену древней церкви. Между арками располагалось одно из более-менее удачно затемненных окон. Свет из него пробивался лишь через тонкую щель внизу. Мужчины склонились и заглянули в узкий проем». Внутри церквушка казалась даже еще более древней, нежели снаружи. Высокие скамьи из некрашенного тесаного дуба многовековой давности почернели и отполировались несчетными поколениями прихожан, и время отметилось на дереве сколами и трещинами. Побеленные осыпающиеся стены словно бы умоляли о подпорках с обеих сторон, и их разрушение представлялось не такой уж и отдаленной перспективой. И вправду невозможно было отделаться от ощущения, что крыша может рухнуть в любой момент. Гул голосов, теперь звучащий еще громче, исходил от занявших практически все доступные сиденья островитян, обоих полов и всех возрастов, многие из которых были наряжены в праздничную одежду. Свет же излучали сотни мерцающих свечей, среди которых попадались и древние, витые, украшенные орнаментами – явно извлеченные из запасов специально по торжественному случаю. Ряды свечей тянулись вдоль стен центрального прохода и алтаря, возле которого невозмутимо ожидал бородатый патриарх в православной рясе. Меллори и Миллер удивленно переглянулись и уже собирались выпрямиться, как вдруг позади раздался тихий и очень спокойный голос. «Руки за голову!» Приказ отдавал даже некоторой любезностью. «И медленно-медленно выпрямляемся, предупреждая у меня, Шмайсер!» Застегнутые врасплох команда поступили, как было велено. «Поворачиваемся. Медленно!» Они также медленно повернулись. Миллер взглянул на крупную темную фигуру, предупреждение которой о наличии оружия всецело соответствовало истине, и раздраженно проговорил. «Слушай». «Направь-ка эту чертову штуку куда-нибудь в сторонку!» Послышалось удивленное восклицание, и здоровяк опустил автомат и склонился к незваным гостям. На смуглом, обветренном и испещренном морщинами лице изумление только и мелькнуло. Демонстрация из-за лишних эмоций была отнюдь не в правилах Андрея Ставроса, и привычное для него невозмутимое выражение восстановилось почти мгновенно. «Это все немецкая форма», — сконфуженно пояснил Грек. Из-за нее я и обознался. «Я тоже мог бы обознаться», — отозвался Капрал, недоуменно осматривая одеяние Андрея, состоящее из невообразимо широких черных шаровар, черных ботфортов, черного жилета с затейливым узором и кричащие пурпурного кушака. Миллер содрогнулся и скорчил гримасу. «В местном ломбарде, что ли, прибарахлился?» «Праздничная одежда моих предков», — спокойно пояснил Андрея. «Ну а вы что, за борт свалились?» «Нечаянно», — ответил Малари, — «надо поговорить». «Более подходящего времени не нашли?» Грек помялся, бросил взгляд на освещенный домик через дорогу и взял товарищей под руку. «Пойдемте-ка туда». Он провел их в Хибару и закрыл дверь. Судя по скамьям и прочей спартанской мобилировке, помещение представляло собой своего рода место для собраний общины или, если угодно, сельский клуб. Освещалось оно тремя довольно закоптелыми масляными лампами, свет которых гостеприимно отражался несметным количеством стаканов и бутылок со спиртным вином и пивом, занимавших едва ли не каждый квадратный сантиметр двух длинных столов на козлах. Бессистемно и без малейшего намека на эстетичность разложенная закуска свидетельствовала об импровизированном и крайне поспешном характере подготовки к празднеству, а сомкнутые ряды бутылок возвещали о стремлении компенсировать отсутствие качества неумеренностью количества. Андрей подошел к ближайшему столу, расставил три стакана и принялся наполнять их узо из бутылки. Миллер извлек свой коньяк и предложил Греку, однако тот был слишком поглощен действом, чтобы заметить угощение Капрала. Затем он вручил гостям выпивку и провозгласил. «Ваше здоровье!» Осушив стакан, Андрея задумчиво продолжил. «Чтобы вернуться, тебе нужна была очень и очень веская причина, дружище Кит!» Мэлори молча достал из водонепроницаемого бумажника радиограмму и отдал ее Греку, который без особой охоты взял ее и угрюмо прочел. «Это то, что я и думаю», — поинтересовался он. Капитан и на этот раз не раскрыл рта, лишь кивнул, не сводя с Андрея пристального взгляда. «Момента неудачнее и не придумать». Грек насупился еще больше. «Очень не кстати. У меня столько дел на вороне. Меня здесь будет не хватать». «Для меня тоже не кстати». Затараторил Миллер. «Я мог бы и заняться с большей пользой массой вещей в лондонском Уэст-Энде. Меня там тоже не хватает. Любая барменша подтвердит. Впрочем, едва ли это имеет значение». Андрей удостоил его лишь кратким невозмутимым взглядом, а затем обратился к Меллери. «А ты все молчишь. Мне нечего сказать». Постепенно дурное расположение духа как будто оставило грека, однако думы занимали его, очевидно, по-прежнему невеселые. Поколебавшись, он снова взялся за бутыль узо. Миллер едва заметно вздрогнул и предпринял повторную попытку подсунуть коньяк. «Вот, пожалуйста». Андрея впервые за все время улыбнулся, хотя и ненадолго. Плеснул пятизвездочного напитка Миллера в стаканы, вновь перечитал послание и вернул бумагу Меллори. «Мне надо все обдумать. В любом случае, сначала мне предстоит заняться одним дельцем». «Дельцем?» – Мэлори окинул его внимательным взглядом. «Свадьбой мне нужно заняться». «Свадьбой?» – Вежливо переспросил Миллер. «Вам обязательно повторять все, что я говорю?» «Да свадьбой». «Да кто ж тебя знает?» – проворчал Капрал. «К тому же посреди ночи». «Для некоторых жителей на ночь — единственное безопасное время», — сухо парировал Андреа. Он резко развернулся и направился к двери, однако на пороге вдруг остановился. «И кто же женится?» — полюбопытствовал Мелри. Вместо ответа Андреа снова подошел к ближайшему столу, налил полстакана коньяка и залпом выпил его, потом пригладил свои густые темные волосы, Подтянул кушак, расправил плечи и решительно направился к выходу. мэллори и Миллер безмолвно возрились ему вслед. Затем на закрывшуюся за ним дверь, после чего уставились друг на друга. Минут через пятнадцать они так же таращились друг на друга. Но на этот раз на их лицах отражалась целая гамма чувств, начиная от смущения и заканчивая легким потрясением. Двое командос сидели в заднем ряду православной церквушки, поскольку все остальные места уже были заняты обитателями острова. От их скамьи до алтаря было чуть менее двадцати метров, но оба они обладали высоким ростом, да и располагались по центру зала, так что разыгрывающееся действо представало перед ними во всей красе. Строго говоря, само действо уже закончилось. Обряд завершился. Священник степенно не спаслал благословения, и Андрея и Мария, та самая девушка, что провела отряд командос до крепости на ворона, с присущим случаю достоинством медленно развернулись и двинулись по проходу. Андрея, сама нежность и заботливость по виду и образу действий, склонился к новоиспеченной супруге и что-то зашептал ей на ухо. Впрочем, содержание его слов, как это могло показаться со стороны, имело мало общего с манерой их изложения, поскольку где-то на середине пути через церковь между молодоженами вспыхнула яростная перебранка. Хотя «перебранка», пожалуй, слово здесь неверное. Скорее, это походило на односторонний монолог. Раскрасневшаяся и явно вышедшая из себя Мария, сверкая темными глазами и размахивая руками, выговаривала Андрея отнюдь не на пониженных тонах и даже не думала сдерживать охватившую ее ярость. Тот, в свою очередь, мягко пытался умилостивить ее, с тем же успехом, впрочем, что и Кнут Великий пытался остановить прилив и малодушно оглядывался по сторонам. Примечание Кнут Великий, король Дании, Англии и Норвегии. Согласно легенде, устав от подхалимства придворных в ответ на слово одного из них, что король мог бы и требовать покорности даже у моря, продемонстрировал невозможность этого. Реакция же присутствовавшей публики варьировалась от недоумения и замешательства до полнейшего изумления и откровенного ужаса. Но, несомненно, все воспринимали разыгравшуюся сцену как крайне необычное завершение свадебной церемонии. Когда же пара оказалась в конце зала, как раз возле Меллори и Миллера, спор, если его так можно было назвать, разразился еще неистовее. Проходя мимо товарищей, Андрея, склонился к мэллори и, прикрывая рукой рот, тихо посетовал. «Вот и наша первая семейная ссора». Большего сказать он не успел, потому как под руку его подхватила повелевающая длань невесты и, в буквальном смысле слова, вытащила за порог храма. Даже когда молодожены исчезли из виду, звонкий голос Марии по-прежнему отчетливо различался в стенах церкви. «Миллер». Какое-то время глазевший на опустевший дверной проем обратил на Мелари задумчивый взгляд: Весьма горячая девушка, должен заметить. Жаль, не понимаю греческого, о чем она там толковала. Мелори удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Возможно, что-нибудь про медовый месяц. А! С такой же серьезной миной отозвался Капрал. Не стоит ли нам последовать за ними? «Это еще зачем?» «Андрея в состоянии позаботиться о большинстве людей!» Техникой иносказательности Миллер владел виртуозно. «Однако на этот раз в классе он явно уступает». Мэллори ухмыльнулся, встал и направился к дверям. За ним последовал Миллер, за которым, в свою очередь, нетерпеливо потянулись и гости, вполне понимаемо горящие желанием увидеть второй акт всего незапланированного представления Вот только на площади городка не оказалось ни души. Без малейших раздумий, ведомые лишь чутьем, выработавшимся вследствие продолжительного общения с Андреем, капитан направился через площадь прямиком к общинному дому, где грек сделал первое из двух своих драматических заявлений. Интуиция Меллори не подвела. С полным стаканом коньяка в руке уныло потирая разрастающееся прямо на глазах красное пятно на щеке, Андрея поднял взгляд на представших перед ним Мелори и Миллера. С таким же унынием он сообщил. «Ушла домой к матери». Миллер бросил взгляд на часы и восхищенно объявил. «Минута двадцать пять секунд. Мировой рекорд». Грек хмуро уставился на капрала, и Мелори поспешил встать между мужчинами. «Значит, ты идешь с нами?» «Ну, конечно, иду», — раздраженно бросил Андрея. Без особого восторга он глянул на толпу гостей, хлынувшую в зал для собраний и без всяких церемоний, словно завидевший оазис верблюд, ринувшуюся к заставленным бутылками столами. «Кто-то же должен присмотреть за вами двумя!» Теперь на часы посмотрел Мэлори. «Для самолета еще три с половиной часа. Слушай, Андре, мы прямо с ног валимся, нам бы поспать. И в каком-нибудь безопасном месте...» «Видишь ли, твое передовое охранение уже в стельку!» «Да они надрались, как только крепость взлетела на воздух!» «Как ни в чем не бывало», — уточнил Грек. «Идемте, я отведу вас!» Миллер оглядел беззаботно голдящих островитян со всей основательностью приступивших к опрошнению бутылей. «А как же твои гости?» «А что гости?» — Андрея удостоил земляков угрюмым взглядом. «Да ты только посмотри на них!» Тоже на свадебной гулянке обращает внимание на жениха и невесту. «Пошли!» По предместьям Мандракаса они двинулись на юг, где далее раскинулась сельская местность. Дважды их окликали часовые, и дважды недовольный рык насупленного Андрея в мгновение ока отсылал караул назад к бутылям узу. По-прежнему лило, как из ведра, но Меллори и Миллер без того были насквозь мокрыми, так что какой-то там дождь погоды им не делал, Грех же, судя по всему, не обращал внимания на ненасти и еще даже больше их. Дума его занимала определенно нечто другое. Через четверть часа Андрей остановился перед дверью ветхого и явно заброшенного небольшого амбара у дороги. «Внутри есть сено», — сообщил он. «Здесь мы будем в безопасности». «Прекрасно», — отозвался капитан. «Осталось отправить на Сердар сигнал СЕ, чтобы они...» Передали его в Каир и... «С.Е., — переспросил Андрея, Это что еще такое?» «Знак Каиру, что мы связались с тобой и готовы к посадке на самолет. И после этого три восхитительных часа сна». «Да, три часа», — кивнул Грек. «Три долгих часа», — мечтательно повторил Мэллори. Морщинистое лицо Грека медленно расплылось в улыбке. Он хлопнул капитана по плечу и объявил... «За три долгих часа человек вроде меня еще многое может успеть». С этими словами Андрея развернулся и умчался в заливаемую дождем ночь. мэллори и Миллер без всякого выражения посмотрели ему вслед, затем, ничуть не изменившись в лице, переглянулись и распахнули дверь амбара. Лицензию аэродрома Мандракаса ни за что не выдало бы ни одно управление гражданской авиации в мире. Длина его, не внушающей доверия взлетно-посадочной полосы, не дотягивала и до километра. ширина составляла от силы метров сорок, с обеих концов нависали крутые склоны холмов, а уж обильно усеивавшие ее кочки и рытвины и вовсе гарантировали разрушение шасси любого гражданского самолета. Однако английские ВВС ранее уже неоднократно использовали этот аэродром, и потому ничто не мешало воспользоваться им и еще разок. На юге полосу окружали рощицы рожковых деревьев. По даховым укрытием одной из них троица и сидела в ожидании, во всяком случае, несчастные Меллори и Миллер, съежившись ею и отчаянно трясясь в так и не высохшей одежде. Андрей же, напротив, лежал с наслаждением, вытянувшись во весь рост, подложив руку под голову и совершенно не обращая внимания на тяжелые капли дождя, стучащие по запрокинутому лицу. Он вглядывался в первые сероватые проблески в небе на востоке над маячащим черной стеной массивом турецкого побережья, и весь вид его выражал удовлетворенность, а то и вовсе самоупоение. Наконец он произнес. «Вот и они». мэллори и Миллеру понадобилось еще несколько секунд, чтобы и самим услышать отдаленный приглушенный рев приближающихся от тяжелых самолетов. Все трое встали и направились к взлетно-посадочной полосе. Буквально через минуту, перемахнув через горный кряж на юге и стремительно снизившись до высоты не более 300 метров, прямо над аэродромом в сторону городка пронеслась эскадрилья из 18 Веллингтонов, различимая в свете зарождающегося дня так же отчетливо, как и слышимая. Еще через три минуты до мужчин донеслись раскаты взрывов, и на севере выросли ярко-оранжевые шары – то бомбардировщики освободились от своего смертоносного груза над разрушенной крепостью. Редкие линии трассирующих боеприпасов, очевидно выпущенных исключительно из мелкокалиберного оружия, свидетельствовали о нынешней неэффективности и слабости немецкой противовоздушной обороны. При взрыве крепости были уничтожены и зенитные батареи города. Менее чем через две минуты бомбардировка закончилась так же внезапно, как и началась, и о стремительной атаке теперь напоминал лишь затихающий гул двигателей в разнобой. Над все еще темными водами Эгейского моря Веллингтоны взяли курс на запад. Где-то с минуту три наблюдателя возле взлетной посадочной полосы безмолвно взирали на опустевшее небо, пока Миллер не выдавил потрясенно. «Чего бы это нам такая честь?» «Понятия не имею», – отозвался Мэлори. «Только вот, сдается мне, ты сам не обрадуешься, когда узнаешь». «Потерпите, осталось всего ничего». Андрея развернулся кругом и стал вглядываться в горы на юге. «Слышите?» Остальные ничего не слышали, однако усомниться в верности наблюдения Андрея им и в голову не приходило, поскольку они прекрасно знали, что слух грека нисколько не уступает его феноменальному зрению. Но вот рокот расслышали и Мэлори с Миллером. Наконец, с юга снизился одиночный бомбардировщик, тоже Верлингтон, и сделал круг над аэродромом. Капитан несколько раз быстро помигал фонарем вверх, и тогда самолет зашел на посадку и без особого изящества приземлился на дальнем конце взлетно-посадочной полосы. После чего покатился в направлении трех поджидавших его мужчин. Наипаршивейшей полосы, пока не остановился в метрах в ста от них. В кабине бомбардировщика замерцал свет. «Значит так», — объявил вдруг Андрей. — «я обещал вернуться через неделю». «Никогда ничего не обещай», — строго изрек Миллер. «А если мы не вернемся через неделю? А если нас отправляют на Тихий океан? Тогда по возвращении я пошлю вас вперед объясняться». «Что-то мне эта затея не очень по душе», — покачал головой капрал. «Твою трусость обсудим потом», — хмыкнул Мэлори. «А теперь двинули, да поживее». Все трое бросились к Феллингтону. До пункта назначения, каковым бы таковой ни являлся, оставалось полчаса лету. Андрея и Миллер, вооруженные кружками из кофе, весьма безуспешно пытались хоть с каким-то удобством устроиться на свалявшихся тюфяках на полу фюзеляжа, когда из кабины экипажа вернулся Мэлори. Капрал поднял на него взгляд, полный изнуренного смирения, и уж чего-чего, а следов воодушевления и духа приключенчества на лице его не читалось и в помине. Но выяснил, что интонация вопроса однозначно давала понять, что новостей он ожидал лишь самых худших. «Куда теперь-то берут, Каирским котлам с мясом?» Примечание, аллюзия на библейский стих. И сказали им сыны Израилева, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Исход, глава 16, стих второй. «Говорят, термоли! Термоли, ах, вот как! Да я всю жизнь мечтал там побывать!» Миллер на секунду умолк. «И где же, черт побери, этот термоли находится?» «Вроде в Италии, где-то на юге Адриатики». «О, нет!» – возопил Капрал. Затем перевернулся на бок и натянул одеяло на голову. «Ненавижу спагетти!»